Глава восемнадцатая. Сон. «Кажется, я спала». Свет от пламени, которое хищно шипело в камине, слабо освещал комнату, стелясь длинными языками по полу и не дотягиваясь до потолка, тонущего во мраке. На полу был начерчен круг со множеством знаков, линий и символов. Что-то очень сложное, но почему-то часть символов я понимала, знала их значение». Вот этот символ означает оковы, этот — служение, а вот этот — власть. Перед кругом стоял человек. Его волосы цвета льна были заплетены в длинную косу, а борода была раза в два длиннее косы. Она едва ли не касалась пола. «Надо же, отрастил!» — подумала я во сне. «Он на свою бороду, небось, постоянно наступает и спотыкается!» Одет беловолосый был в длинные одежды — «Кафтан» вроде называется. Глубоко посаженные глаза смотрели куда-то в центр начертанного на полу круга. «Учитель», Учитель" — произнес рядом молодой мужской голос, — «вы собираетесь вызвать Заргана?» Повернув голову, я увидела, что кто-то сидит на подоконнике, свесив одну ногу вниз. За окном было темным-темно, подоконник тонул в сумраке, поэтому хорошо рассмотреть не получалось. Однако это определенно был мужчина, очень молодой, судя по голосу. Рано, ответил беловолосый бородач. Врата для призыва еще не готовы, а мы не можем рисковать. Зарган могущественный демон из всех существующих, если мы призовем его, это либо спасет Равель, либо погубит ее. Но выбора нет. Если ничего не предпринять, столицу королевства ждет неминуемая гибель. Зарган? «Равель? Куда я попала? И кто все эти люди?» «Вы справитесь, учитель!» Произнес все тот же молодой мужской голос. «Нет в королевстве мага сильнее, чем великий Орвин Даркин!» «О, а это имя мне было определенно знакомо!» И я присмотрелась к беловолосому бородачу повнимательнее. «Орвин Даркин? Предок Саи?» «И почему он мне снится? Я же его знать не знаю! Даже портрета никогда не видела!» Или это мое воображение вот так себе нарисовала могущественного мага, о котором мне рассказывала Бертина? Однако, ну и фантазия у меня. Ишь, какая на воображалась!» «Я должен справиться», — кивнул Бородач. «Но если я не справлюсь, если со мной что-нибудь случится...» Бородач посмотрел в темноту, сгустившуюся возле окна, где сидел молодой мужчина, и произнёс, понизив голос. «Это сделаешь ты, Реол». «А? Постойте, постойте. Это имя, которое сейчас прозвучало... Реол? Мне же не послышалось?» Не имея тела, присутствуя во сне лишь своим сознанием, я потянулась вперёд, пытаясь разглядеть человека, который сидел на подоконнике, свесив вниз одну ногу. Однако в этот самый момент сон начал отдалять меня от него, и чем больше усилий я прилагала, чтобы увидеть его лицо, тем больше увеличивалось расстояние между нами. А потом вдруг мой взгляд, словно против моей воли, потянулся к бородачу. В этот самый момент он посмотрел мне прямо в глаза и сказал, «Но если случится так, что ни один из нас не справится, то ты наша последняя надежда, Дайнари». «А?» — подумала я, моргнув озадаченно. «Это он кому?» Я уже даже собиралась спросить, как вдруг меня позвали. «Госпожа! Госпожа!» «Я говорю, госпожа!» Белобородый бородач стал куда-то уплывать. Камин и темная комната словно утонули в мутной воде, а по моим векам внезапно ударил яркий свет. «Чего от меня надо?» — проворчала я тоном старой ведьмы, которая любит на завтрак есть младенцев. Даже с сопрано Сюзанна устрашающе вышла. — Совсем страх потеряли. Будить человека, когда он ночь не спал. Голову оторву. Скажу, что так и было. С трудом продрав глаза, я поднялась и села на постели. Зевнула снова и, скосив глаза в бок, увидела Лотти, которая, похоже, только что отскочив от меня в сторону, пряталась за креслом и смотрела настороженным взглядом. — Скажите, что вы сейчас пошутили, госпожа? — произнесла тихонько она. — А? — не поняла я. — А я что-то говорила? Лотти кивнула. — Не помню. Еще раз зевнула я и стрельнула на служанку раздраженным взглядом. «Ты зачем меня разбудила? Ты что, не знаешь, что я спать под утро легла?» Лутти состроила негодующую гримасу и заявила. «Как вы могли оставить меня лежать на полу и спокойно пойти спать, госпожа? Я так всю ночь и пролежала. У меня теперь болит шея, спина и поясница, и...» Надувшись, служанка отвернулась. «Вы уж простите, госпожа, но, боюсь, я сегодня не смогу вам прислуживать как следует». Я помычала, задумчиво вспоминая. «Ах да, точно. При виде призрака велора Дюран, объявившейся в моей комнате посреди ночи, Лотти упала в обморок, и обнаружила я ее в лежачем положении, подпирающей дверь моей комнаты изнутри. А когда ночные гости ушли, там я ее и оставила, совершенно позабыв, что Лотти до сих пор на полу». «Ну, насчет как следует, не знаю, но платье мне надеть поможешь». Тоном, не терпящим сказала я. Служанка, продолжая на меня дуться, шмыгнула носом недовольно, но послушно кивнула. Пока она помогала мне одеться, я вспоминала свой сон. Любопытно, но после пробуждения я его не только не забыла, но и отчетливо помнила каждую деталь. И вот среди этих деталей было несколько вещей, которые меня сильно смущали. В разговоре Орвин Даркин говорил о столице королевства и называл ее Равель, Равель, Равель, Равель, что-то знакомое. Где-то я что-то похожее уже слышала. Это должно быть как-то связано с Орвином Даркином или точно Равельская трагедия. Рассказывая мне впервые о Сайе Даркин и ее предке в далеком прошлом величайшем маге королевства Бертина упоминала Равельскую трагедию. Ему удалось призвать ужаснейшего из демонов, который стал причиной равельской трагедии. После этого Орвин оставил служение королю и стал отшельником. Любопытненько. А в моем сне речь как раз-таки шла о вызове демона, какого-то очень могущественного. Как там его назвал ученик Орвина? Зарган, кажется. И, и, кстати, что касается ученика Орвина. Во сне я его не видела». Слышала только молодой мужской голос, но... Орвин назвал его Реолом. Это я отлично запомнила. Реол. Его светлость — герцог Кархейский. Но ведь это не может быть он, верно? Орвин Даркин жил много поколений назад, а его светлости и сорока лет нет. Это я тоже отлично помню, ведь мы с ним одногодки. Это я не о Сюзане, конечно, а о себе. Может, тезка? Интересно, много риолов в этом мире? Надо узнать. Странно, конечно, что мне приснился Орвин Даркинс. Чего бы это? Да и сон был такой реалистичный. Я как будто кино посмотрела. По правде сказать, сон этот мне не нравился. Найти общий язык с людьми, даже если они призраки, или с русалками, которые хоть и зубастые, но все равно девочки, в этом нет ничего невозможного. Вполне реальная задача, но сон... «Что мне делать со сном? Как узнать, почему он мне приснился и что означает?» Здравый смысл мне подсказывал, что шансов маловато. «Просто выбросить из головы?» Задумалась я, выходя из своей комнаты и спускаясь по лестнице вниз, и тотчас себе возразила. «Ну, это я, пожалуй, всегда успею». Выйдя в сад, я медленно шла узкими дорожками. Высокие ухоженные кустарники служили стеной, за которой меня не было видно». Я собиралась найти его светлость. Вчера я дала русалкам обещание и была намерена его сдержать. А так как своих украшений мне в приданное, похоже, не дали, не слишком богаты родители Сюзанны, судя по всему, то я решила, пусть его светлость поделится. В конце концов, эти создания ему служат, наверное. Ему за труды их и вознаграждать. Вся в размышлениях о своем сне и предстоящей встрече с герцогом я проходила мимо беседки, когда меня окликнул знакомый голос. — Рад видеть вас в полном здравии, госпожа Сюзанна. Вижу, что вы блестяще справились с первым испытанием. Невольно остановившись, я обернулась, а увидев того, кто меня окликнул, почему-то почувствовала, что злюсь. Демон стоял, прислонившись спиной к колонне беседки, скрестив руки на груди, а ноги в щиколотках, в расслабленной, непринужденной позе. «В расслабленной, да? В непринужденной, значит?» Сделав вдох, я подошла к Марайо. «С испытанием справилась», — подтвердила я. «Спасибо моей маменьке, которая родила меня такой умницей, и папеньке, он тоже поучаствовал в появлении меня на свет». Демон прикрыл рот рукой, согнув пальцы в костяшках, но приподнявшиеся в улыбке краешки губ скрыть ему все равно не удалось. «А я вас как раз искала, Марай», — бодро сообщила я. Соврала, конечно. «Пока демон не появился, я о нем и не думала». Марай тем временем чуть удивился. «Искали? Угу», — подтвердила я. «Движимая любопытством. Спросить хочу» о чем же, госпожа Сюзанна?» Демон заинтересовался. «Вы говорили, что с тех пор, как мое имя внесено в магическую печать вашей ауры, вы всегда знаете, когда мне угрожает смертельная опасность. Именно благодаря этому вы пришли, когда на меня пытались напасть Ламии. Так?» «Все верно», — подтвердил демон. «Вы это хотели спросить?» Я пристально посмотрела в темные глаза. «Это и ночью». «Мне угрожала смертельная опасность, Марай?» — спросила напрямик. Демон выдержал мой взгляд и ответил. «Ну, раз уж вы так хотите знать... Да, этой ночью я явственно ощущал, что вы находитесь в смертельной опасности». Я помолчала, потом произнесла. «Но вы не пришли». Уголки рта демона чуть дернулись и медленно приподнялись. «Я что-то сейчас смешное сказала?» «Мне-то казалось, я подстраховалась, когда вынудила герцога дать мне в защитники демона. Но вот он сам признается, что сегодня ночью я могла умереть, и при этом едва сдерживает улыбку, хотя не появился, чтобы защитить мою жизнь». «Мне очень жаль, госпожа Сюзанна», — спокойно сказал демон. «Я защищу вашу жизнь от любой угрозы и в замке, и за его пределами» но вмешиваться в испытание я не могу даже если бы этой ночью я очень сильно захотел вам помочь это невозможно для меня я нахмурилась невозможно что он хочет сказать ему запрещает его светлость или дело в чем то другом улыбнувшись и чуть склонив голову набок демон как будто с любопытством заглянул мне в лицо и спросил а вы «Ждали, что я приду и спасу вас, госпожа Сюзанна?» Я не сразу поняла, что не так, но когда подняла взгляд и хорошенько рассмотрела выражение лица демона, озадаченно поморгала. «А это владыка демонов со мной флиртует сейчас, что ли?» «Хм, неожиданно». «Но это он зря». «Мне нравятся мужчины, которых я могу видеть насквозь. Мужчины, готовые мне во всем оступать, а этот уж слишком себе на уме. И уж слишком любит, чтобы последнее слово оставалось за ним. А так как и я тоже люблю, чтобы последнее слово оставалось за мной... Не поладим? Снисходительно приподняла одну бровь и ответила. «Нет, мне было не до вас. А сейчас, как увидела, сразу и подумала... «Кстати, а почему Марай не появился мою жизнь защищать? Вроде должен был?» Демон хмыкнул, глядя на меня испытующим взглядом, который я, впрочем, игнорировала, занятая своими мыслями. «Однако, получается, что когда дело доходит до испытаний, невестам ждать подмоги неоткуда, и рассчитывать каждая может только на себя. Несмотря на то, что демон обязан был оберегать мою жизнь, он не вмешался в испытание. А Велора, пытавшаяся сбежать с помощью своего кузена, баронеты Аризи, и вовсе померла. «Зачем нужен этот отбор, Марай?» Спросила я, переходя на серьезный тон. «Герцогу пытаются найти подходящую жену? Но его невесты и жены погибают. Значит, во всем этом нет смысла». Я подняла голову и вперилась взглядом в лицо демона. «Вы ведь наверняка знаете, зачем каждые пять лет в этом замке собирают невест, Марай?» Если бы дело было только в том, чтобы найти его светлости жену, то, учитывая все обстоятельства, можно было обойтись без испытаний и отбора. Итог был бы тот же. И сомневаюсь, что герцог этого не понимает. Демон смотрел на меня, но отвечать не спешил. — В чем смысл отбора, Марай? — настойчиво повторила я. Демон продолжал молчать, и я четко видела, что мой вопрос останется без ответа именно так этот владыка демонов поступал до сих пор увеливал и отмалчивался И тем сильнее было мое удивление, когда он заговорил: а вам никогда не приходило в голову госпожа Сюзанна что ищут не подходящую женщину для его светлости и ищут вполне определенную женщину. Я замерла на вдохе вполне определенную женщину, а это еще что должно означать, На языке вертелись вопросы, и я собиралась их задать, но вдруг услышала совсем рядом голоса: «Избавьте меня от подробностей, Гранвиль. Я вроде бы ни о чем вас не спрашивал». Мои глаза широко раскрылись. Приятный густой баритон герцога я узнала сразу. Ох, ваша светлость, неужели вам и впрямь совсем не интересно, кто же из невест получил подарок? «А ведь я могу с вами поделиться по большому секрету только между нами!» Глаза мои сузились до щелок, а лицо непроизвольно искривилось в гримасе. К сожалению, полное ехидство и крайне неприятный голос графа тоже трудно было спутать с чьим-либо еще. «Как я уже сказал, ваше сиятельство!» Голос герцога прозвучал так близко, что сразу стало понятно. Сейчас он выйдет из-за стены высоких аккуратно подстриженных кустарников и увидит нас с Мараем. Ах, как жаль. Я бы еще послушала, о чем они говорят. И стоило мне об этом подумать, как стоящий рядом демон схватил меня за руку и втащил в беседку. А в следующую секунду я оказалась прижата спиной к скамье беседки, а надо мной, упираясь руками о скамью, нависал демон. «Не поняла», — было моей первой мыслью. «С какой стати меня тут разложили, как простынку, прямо на скамье?» В попытке встать я приподняла голову, но нависающий надо мной демон, многозначительно глядя мне в лицо, приложил к губам указательный палец. Я вняла. Сначала вспомнила, что рядом находятся герцог и гранвиль, потом скосила глаза в бок, туда, откуда доносились голоса, Но взгляд уткнулся в ограждение беседки. Сообразила, что не только я сейчас не могу видеть его светлости графа, но и они не могут видеть нас с Мараем, потому что мы оба скрыты за ограждением внутри беседки. Переведя взгляд на демона, я скептически приподняла одну бровь. Нет, все понятно, конечно. Видимо, морай заметил по выражению моего лица, что я не прочь послушать разговор герцога и Гранвиля, и спрятал нас. Однако... Почему демон решил прятаться в горизонтальном положении и весьма двусмысленной позе? Это, конечно, вопрос интересный. Потому что можно было просто присесть, и нас точно так же не было бы видно снаружи. «Даже не знаю, как вы можете оставаться таким равнодушным, ваша светлость!» — раздался голос Гранвиля. «А я, признаться, весьма заинтересован происходящим. Этот отбор не похож на другие, и вы знаете почему?» «Участница в этот раз...» «Граф!» Громко и недовольно вздохнув, перебил Гранвиль Реол Кархейский. «Раз уж вы заговорили на эту тему, вы не думали о том, чтобы все прекратить? Нам не стоило в этот раз собирать здесь невест. Вам лучше остерегаться таких мыслей, ваша светлость!» произнес Гранвилл, и в его голосе не было слышно обычного ехидства. В нем появились ледяные нотки. «Его Величество будет недоволен, если узнает, о чем вы думаете». «Сколько еще невинных юных женщин должно быть принесено в жертву, Гранвиль? парировал с гневом и упреком герцог. Я нахмурилась, забыв на миг о неловком положении, в котором находилась. Вынужденно глядя в лицо Марая, я видела, как он наблюдает за мной, точнее, за моей реакцией на слова герцога. «Ну-ну, ваша светлость!» Успокаивающе произнес Гранвиль, сменив интонацию. Не стоит забывать, какую цель преследует его величество. Вы ведь не хотите повторения Равельской трагедии? Новую столицу не должна постичь участь прежней. Ради этого мы все здесь. Я спрашивал у вас раньше, спрошу снова, Гранвиль. С легким раздражением произнес герцог. «Уверены ли вы, что происходящее на этом острове необходимо?» «Острове?» — переспросил граф, посмеиваясь. «Ох, герцог, герцог! Вам ведь хорошо известно, что представляет собой этот остров. Вы знаете, что он скрывает, знаете, что скрыто внутри вас, ваша светлость!» Герцог тяжело задышал. «Я уже говорил вам, Гранвиль, что многого не помню!» Начал он, но в этот раз Гранвиль перебил его. «Ах, ваша светлость, каждый раз вы говорите мне, что не помните, и каждый раз я спрашиваю себя, могу ли верить вам?» «Вы обвиняете меня во лжи, Гранвиль!» В голосе герцога слышалось предупреждение. «Что вы, что вы, ваша светлость!» Миролюбиво и с уже привычной ноткой ехидства почти пропел Гранвиль. Однако должен заметить, что если вы и впрямь многое позабыли, то вам ничего не остается, когда верится мне, потому что я все помню, друг мой. О чем они говорят? Думала я, лежа под мараем. Что представляет собой остров? Что здесь скрыто? Что скрывает герцог и чего он не помнит? Думая об этом, я вдруг услышала шаги. Кто-то, либо Гранвиль, либо его светлость, медленно приближался к беседке. «Я здесь, потому что решил поверить вам, Гранвиль», — произнес герцог, и по голосу я поняла, что именно он сейчас направляется сюда. Невольно округлив глаза, я раскрыла рот, от неожиданности делая глубокий вдох, но Марай понял меня неправильно. Решив, видимо, что я собираюсь что-то сказать, и этим выдом нас, в этот раз он приложил указательный палец не к своим, а к моим губам. Я одарила демона хмурым взглядом, но вместо того, чтобы убрать руку, Марай отреагировал усмешкой. С вызовом дернул бровью, мол, готовы выдать нас обоих, Саэлла, или потерпите, чтобы остаться необнаруженными. Мне хотелось откусить ему палец, но я сдержалась». Длинный хвост Марая свесился с его плеча вниз, и волосы щекотали мне шею. Я терпела. Наглые глаза демона смеялись мне прямо в лицо. Я терпела и это. Ну ничего, погоди, чертов владыка демонов, я тебе это припомню. Шаги герцога приближались, и мне хотелось зажмуриться от мысли, что еще немного, и он дойдет до беседки, а значит, может заглянуть внутрь но вместо этого я упрямо пялилась в дерзкие темные глаза Марая. Если он решил таким образом скомпрометировать меня в глазах его светлости и развлечься, глядя, как я буду выкручиваться, то он не на то напал. Лучшая защита — это нападение. Он, его светлость уже знаком с моими методами. Мы еще посмотрим, кому придется выкручиваться, мне или Мараю. «Я стараюсь поверить вам, Гранвиль». — повторил герцог с каждым шагом, подходя к беседке все ближе. — Но мне трудно мириться с тем, что происходит в моем замке каждые пять лет. Граф повздыхал в ответ. Его голос звучал чуть дальше, из чего я сделала вывод, что Гранвиль не стал следовать за герцогом. — Такова ваша судьба, дорогой мой друг. С сочувствием, которое показалось мне притворным, — сказал он. «Демон не должен получить свободу. Второй равельской трагедии не будет. Поэтому вы здесь. Поэтому благородные сайлы собираются здесь каждые пять лет». Я снова широко раскрыла глаза и уставилась на Марая. «Демон?» «Не может быть, что Гранвиль говорит, а...» Не успела я додумать мысль до конца, как шаги герцога прозвучали совсем близко. «Кажется, сейчас нас обнаружат». Успела подумать я, а в следующее мгновенье Марай закинул руки за голову и резким движением потянул ленту, связывающую его волосы. Черное полотно волос тотчас упало вокруг моего лица. В один короткий миг я поняла, что собирается сделать демон, но не успела даже пошевелиться. Наклонившись, Марай впился поцелуем в мои губы. Окаменев от неожиданности, я услышала короткое... «Вы весьма благоразумно скрыли лицо своей дамы, Марай!» Сильно понизив голос так, что Гранвилл, оставшийся чуть в стороне, не мог его слышать, произнес герцог. «Теперь мне не увидеть, какая из моих невест позволила вам соблазнить ее». Губы Марая отпустили мои. На его лице появилась сдержанная улыбка. Глядя мне в глаза, но обращаясь к герцогу, демон произнес. «Благодарю вас, ваша светлость!» «За похвалу!» Последовало еще одно короткое "хм", герцога, после чего шаги стали удаляться. Тяжело дыша после насильственного поцелуя, я не знала, что меня беспокоит больше. Дерзость этого засранца или тот факт, что герцог не стал вмешиваться, даже зная, что прямо у него на глазах демон, который служит ему, совращает одну из его невест. «А не слишком ли много?» — думала я, глядя прямо в тёмные глаза Марая. «Герцог позволяет своему слуге».